Лекция 5. Созерцание Читты. Сегодня мы будем изучать третью четверку анапанасати, которая связана с Чита, умом сердца. Она известна как Nupusana, Чита Нупусана созерцание Читта. Пожалуйста, подготовьтесь к изучению Чита. Прежде чем обсуждать третью четверку, следует сказать, что есть очень важный момент, который иногда забывают выделить особо. Всегда, когда вы садитесь, чтобы практиковать анапанасати, каждое занятие необходимо начинать с первой ступени с за длинным дыханием. Неважно, какую ступень вы осваивали вчера, Но сегодня вы снова должны начать с начала. Каждое занятие начинайте все сначала. От длинного дыхания переходите к короткому и так далее. Продвижение от одной ступени к следующей это полное освоение каждой ступени, прежде чем продолжить дальше, пока не достигают ступени, на которой остановились в прошлый раз. Каждая ступень опирается на предыдущую. Если вы не можете освоить первую ступень, то никак нельзя переходить к следующей. Даже теперь, когда мы собираемся приступить к Читану Позана, необходимо начать с первой ступени. И то же самое относится ко всем 16 ступеням. Вместе с каждым вдохом и выдохом мы практикуем таким образом. Не забывайте Мы всегда начинаем практику с первой ступени каждый раз, каждое занятие, каждую ступень практики. После успешного завершения двух первых четверок мы приступаем к работе над третьей читану посана. Первой ступень этой четверки является созерцание или переживание ума во всех его аспектах. Это называется Вчита пати савет. Переживание состояния ума в каждый его момент. От начала практики и вплоть до этого момента возникало множество различных состояний ума. В итоге мы должны наблюдать за состоянием ума на каждой ступени. Каково его состояние теперь? Как он изменяется? Что возникает в чита? Каковы характеристики ума в этот момент? На предшествующих ступенях мы делали упор на определенных вещах, которые ум знает или переживает. И теперь мы готовы рассмотреть непосредственно чита. Мы должны рассматривать его, пока не узнаем прямо, на что похож ум в данный момент. Что это за переживание? Девятая ступень начинается с переживания чита в каждый момент практики. Здесь есть много различных характеристик ума для созерцания, и все они должны быть естественными. Они рассматриваются как есть в тот самый момент, когда проявляются в сознании. Традиционно характеристики, отмечаемые для наблюдения, начинаются с обладает ли он страстями, рага, или же свободен от страстей. Все вы знаете, что такое страсти. Кроме обычной страсти полового увлечения, Также есть и другие. Значение слова рага обширное. Половая страсть называется рага, и также называется страсть к таким вещам, как деньги, драгоценности, золото, пища, жилье и благосостояние. Кроме того, может быть страсть к отдельным индивидуумам, например, любовь не половая, к подчиненным или слугам. Полиское слово рага имеет широкий спектр смыслов. Обладает ли чит любой из этих типов рага в данный момент или же она свободна от страстей? Если страсть присутствует, то следует ясно созерцать ее присутствие, чтобы определить какой это вид страсти. Следует знать, что такое наличие рагов умие. Если страсти нет, то необходимо созвать ее отсутствие. Вдыхайте и выдыхайте, переживая действительное состояние ума в данный момент. Следующая характеристика ума для созерцания это доза, злоба, неприязнь, отвращение. Значение слова доза также является широким. Иногда внешний объект, индивидуум, ситуация или вещь заставляет нас злиться. Любое неприятие в уме – это доза. Оно даже может появляться изнутри без какого-либо внешнего объекта. Когда ум подавлен, раздражен, обижен или возмущен, то он называется доза. Мы наблюдаем, обладает ли ум доза или нет. Если обладает, то следует созерцать, узнавать и понимать это состояние дозы. Если чьи-то свободно от злобы и ненависти, то нужно узнавать это состояние. Такова вторая характеристика рассмотрения? Третья характеристика для рассмотрения это моха, заблуждение и запутанность. Моха это безрассудство, ослепленность в отношении чего-либо, в сила незнания вещей как есть. Например, когда мы сомневаемся относительно чего-то, то не можем ничего сделать, но только думаем об этом. Или же, когда есть надежда и ожидание чего-то, то мы не можем от этого отказаться. Моха может означать блуждать или теряться. Это может означать тьма или сумерки, то есть наполненность сомнением и неведением. Таким образом, тот или иной вид мыслей возникает из сомнения или неведения и возбуждается в уме. Это и есть моха. Мы должны знать, есть заблуждение в уме или нет. Если моха есть, то необходимо ухватить ее и созерцать. Если же чисто постан заблуждения, то нужно созерцать его отсутствие. Всегда созерцайте это состояние ума, когда вдыхаете и выдыхаете. Такова третья характеристика. Есть простой способ разделения этих трех состояний: рага, доза и моха. Если есть определенное ощущение желания, такое как притянуть и привлечь, схватить и удержать, то такое ощущение и есть рага. Оно имеет вполне позитивный характер. Вторая доза это неприятие и нежелание. Отталкивание и агрессия это доза, вплоть до желания убить. Рага притягивает, а доза отталкивает. Третье моха это неведение, незнание, что верно, что ошибочно, что хорошо, что плохо в соответствии реальности. Это бег по кругу. Таким образом эти три отличаются. Одно привлекает, другое отталкивает, а третье бегает по кругу. Все должны уметь видеть разницу и называть их своими именами. Следует узнавать рага, доза и моха, наблюдая за их активностью притягивания, отталкивания и бега по кругу. Следующее это узнавание того, является ли ум расииным или нерасииным. Вы уже слышали это слово. Расииный ум лишён однонаправленности. Он распыляется повсюду. Он не способен успокоиться и расслабиться. У него нет безмятежности и покоя. Кроме того, отвлечение докучает нам. Если ум рассеивается, то он склонен к беспокойству, то есть лишен покоя. Рассеивается ли чит, или же она свободна от отвлечений и пребывает в нормальном состоянии? Следуется из это свойство ума вместе с вдохом и выдохом. Следует практиковать, чтобы хорошо это знать, чтобы узнавать все виды чита. Следующая пара это либо высшее состояние ума, лучшее, чем обычное, либо просто обычное состояние. В палиском языке высшее состояние называется махагата. На обычном языке мы говорим, что есть осознавание, которое лучше, чем обычное, более удовлетворительное, чем обычное, более высокое, чем обычное. Обладает ли наше чти таким осознаванием? Если да, то нужно его созерцать. Если нет, то нужно знать, что в этот момент есть обычное состояние ума. Следует созерцать эту пару вместе с вдохом и выдохом. Следующая пара это не и посредственный ум. То есть разница между ними состоит в том, достиг ли наш чит высшего состояния, лучше которого нет, или же наш ум так и не достиг высшего состояния, и лучшее все еще есть. Это трудно узнать, поскольку высшее, максимально развитое состояние ума это чит араханта достойного, полностью пробужденного, совершенного человека. Если мы еще не араханты, то здравый смысл подсказывает нам, обладаем ли мы наилучшим видом чита или же все еще есть нечто лучшее. Ощущаем ли мы, что достигли окончательного удовлетворения, или же мы ощущаем, что должно быть нечто еще более удовлетвориающее чем это? Данная пара соответствует тому, обладает ли чит чем-то высшим или нет. Если есть высший ум, то следует созерцать его все более ясно, чтобы понять этот тип ума. Следует вдыхать и выдыхать с таким осознаванием. Следующая пара это сосредоточенный ум и не сосредоточенный. Это самадхи и нет. Сосредоточ чит и Даже если это еще не полное самадхи, все же влияние самадхи, наверное, сохраняет ум сосредоточенным. Это также может называться сосредоточенным умом. Следует узнавать, сосредоточенный ум или не сосредоточенный, когда вдыхает и выдыхает. Последняя пара это видение того, освобожден ли ум пуст ли он от привязанности и цепляния к чему-то, или же он еще не освобожден, Является ли ум непривязанным? И люди все еще привязан к чему-то. Это мы подразумеваем, когда спрашиваем, является ли чьи-то или нет. Есть ли то, что связывает он на данный момент, или же он свободен. Так или иначе, это необходимо ясно знать. Следует вдыхать и выдыхать с этим осознаванием. Различайте эти состояния насколько возможно. Практикуя таким образом, мы узнаем себя. Какой тип мыслей для нас характерен? Так мы начинаем хорошо себя понимать. Какой вид чита для нас привычен? В общем, мысли ума маиме имеют тенденцию следовать за объектами. Наблюдая за этими тенденциями, мы лучше себя узнаем. Такова особая польза данной ступени. Однако наша непосредственная цель это максимально возможное узнавание своего ума. Особой пользой данной ступени является полное понимание своего чита. Таким образом, следует практиковать первую ступень, третьи четверки, или девятую ступень в целом. Далее мы переходим ко второй ступени этой четверки – наслаждение ума. С самого начала мы различными способами тренируемся контролировать ум. В частности, во второй четверке, когда ум развивает способность быть независимым от ощущения и обладать контролем над ощущениями. Это означает, что ум находится под контролем, хотя это еще не высшая степень контроля. Когда мы полностью узнаем различные состояния ума, позитивное и негативное, то мы можем поместить чьи-то в любое состояние, подходящее или желаемое. Затем десятая ступень это делать ум радостным, наслаждающимся и удовлетворенным. Есть множество слов, которые мы могли бы здесь использовать. Можно назвать это удовольствием, радостью или же как угодно. Но важнейшей вещью является способность контролировать ум. Так, чтобы он чувствовал удовлетворенность и наслаждение во время вдоха и выдоха. Когда он печален и безрадостен, мы можем отбросить печаль и привести ум в радостное состояние. Или даже если он находится в обычном состоянии, мы всегда можем сделать его радостным и наслаждающимся, используя особую технику. И это очень важно. Нам не обязательно терпеть печальный ум, поскольку мы его контролируем. Когда бы ни возникла эта необходимость, мы можем получить энергию, чтобы делать необходимую работу. Мы можем быть радостными в любое время. Однако следует быть внимательным, поскольку слово «радость» и наслаждения имеют два значения. Есть обычный, мирской вид наслаждения, которая опирается на материальное и чувственное. Он хоть и является некоторым видом радости, но это не тот вид наслаждения, который нам интересен. Нам нужна радость Дхамма, которая приходит вместе с знанием и использованием тхаммы. Нам нет необходимости зависеть от материальных или чувственных стимулов, поскольку Дхамма позволяет чьи-то наслаждаться Таким образом, есть два вида радости: загрязнённая и свободная от загрязнений. У нас могут быть оба этих вида. Если вы хотите получить загрязнённую радость, то её очень легко найти. Однако наслаждение Дхамма должно достигаться правильно. По этой причине нам необходимо исследовать его более тщательно. Легко доставлять ему наслаждение, когда мы понимаем причину радости. Радость происходит из ощущения успеха в результате правильного завершения определенного действия. Простой способ доставить уму наслаждение это снова вернуться к практике первой, второй и третьей ступеней. Вернитесь к началу и хорошо практикуйте каждую ступень. За этим последует удовольствие и радость вместе с каждой из них. Этот вид наслаждения связан с дхаммой. Мы снова возвращаемся к практике первой ступени, но теперь мы особенно сосредотачиваемся на ощущении удовольствия, радости и наслаждения успехом. Следует равно пройти через каждую ступень, пока вы не достигнете радости, которая больше всего нас удовлетворяет. Радость возникает из удовольствия, а удовольствие из достижения успеха определенной активности. Появление уверенности в том, что мы защищены и свободны от оков, приводит к удовольствию и радости. Простой метод, который мы можем использовать в любое время, это размышлять над обретением хороших вещей, над достижением того, что хорошо. Мы обрели хорошую жизнь, которая привела нас к встрече с Хамма и к уверенности в избавлении от Духа. Мы наиболее удачливы из людей, обретший Хамма и способный устранить Духа. Размышляя так, мы становимся радостными и счастливыми. В результате этого, возможно, чрезвычайное наслаждение и восторг, получая благое, достигают хорошей жизни хорошего человеческого существования обнаруживает Хамма необходимую для обеспечения отсутствия страдания. Такой вид размышления является простым путем к радостному уму. Когда мы уверены в том, что обязательно сможем искоренить Духа, или когда мы получаем наилучшее из того, что может получить человек, то вполне естественно, что мы радуемся и получаем удовольствие. Мы изучаем, чтобы понять дхамму, которая уничтожает страдания, чтобы постичь наилучшее из того, что люди могут получить. Так мы обретаем удовольствие. Мы можем наслаждаться и радоваться чита, используя эту искусную технику. Когда мы можем доставлять наслаждение уму по собственному желанию, то приступаем к тренировке следующей ступени. Предметом одиннадцатой ступени является сосредоточение ума. Это означает, что мы способны делать ум сосредоточенным, помещать его в самадхи, исходя из своего желания или необходимости. Эта ступень не трудна, поскольку подобным образом мы практикуем с самого начала, особенно на четвертой ступени успокоение обуславливающего тела. А также на восьмой успокоение обуславливающего ума. Если мы могли делать раньше, то мы можем делать это и сейчас. Следует сосредотачивать ум в самотке. Так мы можем немедленно избавиться от любых нежелательных ощущений, при этом чита сосредотачивается и становится счастливой. В средстве этого она может умело исполнять различные функции. Эта способность является наиболее полезной Но здесь возникает обычное недоразумение. Большинство людей ошибочно полагают, что если он находится в самадхи, то необходимо сидеть абсолютно неподвижно, как бы в застывшем состоянии. Или же они думают, что при этом нет никаких чувств. Это ошибочное мнение. Сидеть неподвижно и жёстко, как брёвна, это всего лишь тренировочное упражнение. Это просто тренировка в более высоком, чем обычный уровне самадхи. Развитие более глубоких сосредоточений в второй, третьей и четвёртой шхана вплоть до точки, где тело не дышит это лишь тренировочное упражнение. Тем не менее, если он может развивать эти очень высокие уровни сосредоточения, то он не должен испытывать проблем с более низкими уровнями функционирования. Здесь на 11 ступени осуществление ума самадхи. Это ум, который обладает благими качествами, и, готов выполнять работу. Он готов выполнять все необходимые функции. Начиная с предыдущей ступени, чита знает, как быть счастливым. Когда это происходит, он готов в полной мере выполнять свои функции. Не заблуждайтесь относительно того, что во время самадхи мы должны быть жесткими как скала или бревно. Если ум обладает правильным самадхи, то мы наблюдаем в нем три отдельных качества. Качество ума, который крепок, устойчив, сосредоточен и сфокусирован на единственном объекте, называется самахита, – собранность. Этот ум ясен и чист, ничем не тревожится и не помрачается загрязнениями. Он постное загрязнение называется парисудха, чистота. Такой чита лучше всего подходит и в высшей степени готов для выполнения функций ума. Это называется каманива, активность, готовность. Не так сложно запомнить эти три слова. самохита, устойчивость, парисудха чистота и каманива активность. Чтобы сосредоточение было правильным, должны присутствовать все три качества. Такой вид сосредоточения может использоваться не только в формальной медитативной практике, но и в осуществлении любой необходимой жизненной деятельности. Эти три качества могут присутствовать во время ходьбы, стояния, сидения или лежания. В палийских текстах Есть интересные места, где говорится, что если эти три качества, присутствуют во время стояния, то мы можем называть это чудесным стоянием. Если эти три качества присутствуют во время ходьбы, тогда это чудесная ходьба. Если эти три качества присутствуют во время сидения, тогда это чудесное сиденье. Если же эти три качества присутствуют во время лежания, тогда это чудесное лежание. Очевидно, что сосредоточение это больше, чем сидение, подобно булыжнику или бревну, жёсткое и неподвижное, мертвое для мира. Сущность самадхи состоит в том, что читта полностью готов выполнять свои функции, а именно непрерывно развивать знания и понимание. Когда присутствуют эти три качества, Дом, как минимум, становится счастливым. Обладание сукха это также функция чита. Чита полностью готов выполнять свои функции, когда он обладает этими тремя качествами. Практикующий, чьём сосредоточен в силу этих трех качеств, известен как обладающий сосредоточенным умом. Соответствующее этому палиское слово Самахита сосредоточенный. На Напалийском есть слова владыки Будды, которые цитируются так: когда он сосредоточен, он знает все тхамы как есть. Высшее благо самахита состоит в том, что чита сосредотачивается на знании всех вещей как есть. Если в жизни есть какие-то проблемы, на которые мы не можем ответить, Когда сосредотачивайте ум, и ответы появятся сами собой. Куда бы сосредоточенный ум ни следовал, он видит вещи соответственно их реальности. Если мы смотрим в себя, то видим все вещи соответственно их истине. Это означает, что мы легко видим аничча, дукха и анатта. Если читта сопровождается тремя качествами, сама Вы сами можете наблюдать, что эти три качества взаимозависимы. Они взаимосвязаны в единое целое. Не может быть чистоты ума без его устойчивости. Если нет чистоты, то нет и устойчивости. А также, чтобы была активность, должна быть в устойчивости чистота. Эти три фактора сосредоточенного ума действуют вместе. Пожалуйста, постарайтесь правильно понять слова устойчивость, чистота и активность. Чтобы называться самахита, они должны быть равны и едины. Кроме того, они очень полезны, ценные и могущественны. Такой вид сосредоточение может решать жизненно важные вопросы, обычные проблемы этого материального мира, а также вопросы сверхъестественного порядка, выходящие за пределы этого мира наконец здесь следует, помнить и понимать сущностный момент. Когда он пребывает в самадхе, мы можем ходить или стоять, сидеть или лежать, вкушать плоды своего труда, помогать себе или другим. Самадхи-читта может использоваться в любой ситуации и при любой проблеме. Тому, кто обладает самадхи, следует заинтересованно относиться к этому понятию самахита, поскольку оно способно выполнять любые виды функций. Во время вдоха и выдоха мы практикуем, пока не становимся способными обладать тройным фактором ума самахита. На этом одиннадцатая ступень завершается, и мы переходим к двенадцатой ступени. Двенадцатая ступень это освобождение ума. Освобождение ума означает, что ему не позволяют ни к чему привязываться. И он отпускает все, за что цепляется. Такой ум безупречно чистый. Он свободен. Освобождение ума от всех цепляний обладает двумя аспектами. Этот ум может оставить все эти вещи, или же мы можем отвести эти вещи от ума. Результаты одинаковые. Следует отделять все вещи, которые чита не должен удерживать. Затем наблюдайте Если какое-либо их цепляние к чьто, постарайтесь высвободить эти вещи из ума. Такова 12 ступень. Очень важно полностью понимать то, что называется привязанностью. Возможно, мы не знакомы с ней, но если мы не узнаем привязанность, тогда как мы сможем ее исцелить? Хорошо бы всем изучать это слово с особым интересом где-то и ментальное явление. Но чтобы говорить о них, мы используем слова из психофизической сферы. Мы используем такие слова, как привязанность, цепляние и схватывание. Однако это ментальная активность. Ум пребывает в неведении и действует исходя из неведения. Таким образом, он вызывает активность, которую мы называем привязанность, цепляние или схватывание. Мы должны тщательно это исследовать, поскольку это нечто имеющееся у всех людей в повседневной жизни каждого. Если описать это несколькими словами, то привязанность это отношение к чему-то как к я и моё. Сдерживайте привязанность, и тогда практика этой ступени будет продвигаться гладко. Наиболее прямой способ практиковать двенадцатую ступень это исследовать издержки, опасность, негатив, боль и страдания в любой момент, когда мы привязаны к чему-то, как к я и моё. Следует анализировать неприятности, опасности и болезненные последствия, которым приводят все привязанности. С другой стороны, следует исследовать и постигать пользу, благо и преимущество отсутствия привязанности. Какую пользу мы получаем от того, что не привязаны? Какое счастье следует в результате этого? Следует это тщательно рассматривать. каким видом и степеням боли и страдания приводит то, что мы привязываемся к чему-то? Следует рассмотреть обе стороны этой монеты. Необходимо видеть изъяны привязанности и ценность отсутствия привязанности, когда они постоянно чередуются в уме. Благодаря такому виду созерцания ум освобождается сам собой. Ум естественным образом отпускает вещи, и вещи естественным образом отпускает ум, благодаря наблюдению за этими двумя фактами. Следует наблюдать до тех пор, пока не будут видны недостатки и пороки привязанности. Наблюдайте до тех пор, пока не увидите преимущество отсутствия привязанности. Следите за этим постоянно, вдыхая и выдыхай. Таким образом необходимо практиковать эту ступень. Объектов привязанности очень много, и они могут быть тонкими или грубыми. Их трудно увидеть, услышать и понять. Тем не менее, мы можем выделить четыре типа привязанности. Первая категория это все материальные объекты, которым стремится страстное влечение камма. Будь то предметы обладания или необходимости, драгоценности, украшения, золото и деньги, или же это то, что мы видим, слышим, обоняем, вкушаем, осязаем и мыслим. Все они являются основаниями для чувственности и полового влечения. Другие три категории это виды нематериальных объектов привязанности. Так, вторая категория это наши ошибочные мнения, верования, воззрения и теории. Это вещи, которые мы не можем понять или узнать, но из-за неведения мы принимаем их и привязываемся. У нас много подобных ошибочных мнений и воззрений. Третья категория это традиционные активности и практики, которым мы следуем. Все они, духовные и мирские, являются предрассудками. Это многочисленные обычаи, к которым мы привыкаем. Последние и наиболее важное из всех Это категории тех вещей, к которым мы привязываемся как к я и моё. Эти четыре главные категории привязанности включают все вещи, за которые мы цепляемся. Следует наблюдать за ними и видеть порочность привязанности к ним. Необходимо постоянно исследовать каждый вид привязанности с каждого вдоха и выдохом. Таким образом, они высвобождаются и сами собой уходят. Высвобождайте объекты привязанности. Избавьтесь, избавьтесь избавьтесь от них. Если мы взглянем на христианство, то увидим, что оно тоже беспокоится о привязанности. На самом деле, главный символ христианства крест учит я вертикальной части И пересечение я, горизонтальной часть. Это символизирует избавление от привязанности. Все религии имеют общность своей главной цели устранение привязанности к я и моё. Это высшая и наиболее важная практика. Она устраняет все проблемы, и в частности, эгоистичность, которая является источником всех остальных проблем. Если пресечь самость, то все проблемы прекратятся. Пожалуйста, стремитесь к избавлению от всех вещей. Избавление от четырех типов привязанности это наилучшее из того, к чему можно стремиться. Другая группа набор или аспект вещей, от которых ум должен избавиться. Это то, что беспокоит чьи-то прямо теперь, например, препятствия, невораха и так далее. Таковы настроения, которые появляются в уме в результате привычек и склонности мышления? Пять невораха это ощущение сладострастия, неприятия, депрессии и сонливости, беспокойства и возбужденности, а также сомнений и неуверенности. Мы должны избавиться от этих пяти невараха. Далее следует загрязнение эмоции жадности. Глупка, ненависти, доза изоблаждения и моха должны уйти. Любые ощущения приязни и неприязни, вида удовлетворённости и неудовлетворенности, любые привязанности к двойственным вещам, которые присутствуют в чита, должны быть устранены. Наконец мы постигаем, что не остается никаких проблем, заставляющих чита страдать. Если есть привязанность есть и седукха. Когда ум пуст от привязанности, он не испытывает страдания, поскольку для него нет основания. Когда он видит то, за что цепляется, он высвобождает это. Практикуй таким образом, мы вдыхаем и выдыхаем. Это последняя 12 ступень третьей четверки. Всего есть четыре ступени, которые посвящены исключительно чито переживанию различных состояний ума наслаждение, сосредоточение и освобождение. Благодаря им мы успешно завершаем свое исследование ума. Позвольте на этом завершить сегодняшнюю лекцию.